Эпилог. Волны тихо шелестят на закате, накрывая белой пеной золотистый песок. Бескрайнее море уходит прямо в горизонт, встречаясь с рыжим солнцем, согревающим своими лучами этот волшебный мир. Тепло и спокойно на душе до той самой поры, пока Раст не окрикивает. стули пришли не те!» «Ох уж эти поставщики!» Поднимаю подол любимого лилового платья и возвращаюсь к белоснежному зданию, из которого лорд Верримор разрешил мне сделать отель. А что? У него девять особняков на морях, которые стоят попусту, а в этой части королевства виды такие красивые, что грех не построить отель. И людям на радость, и мне очередное интересное дело. А раз мне интересно, Эйрл не смог отказать. Правда, согласился он с условием, что тут я наконец-то надену на себя то самое белоснежное платье, от которого упорно убегала. Нет, разумеется, я уверена в своем выборе. И ни на какого другого мужчину не посмотрю даже под дулом пистолета, ибо... но ну, ни один не может сравниться с моим драконом. Дело в другом. До этого самого события я хочу успеть осуществить все хотелки и построить свое дело с нуля, раз уж с господином Рошема официально уже не пара. Хотя бизнес у нас теперь напополам. Управление торговыми делами я полностью передаю Расту, раз уж инквизитор обещал вернуть ему человеческий облик навсегда. «Да-да, не обратить в человека, а вернуть истинную ипостась», так сказал Эйрл, когда исследовал причины таких метаморфозов Раста и заверил, что проклятие, наложенное на того с рождения, можно снять. «Только что со стульями теперь делать? Гости вот-вот соберутся». Я останавливаюсь возле горы вовсе не белых, как было задумано, а зеленых стульев с резными спинками. Вела в местную моду минимализм, да. Хотя пусть будет смешанный стиль. Добавим элементы эклектики. На складе как раз остались старые полотна в интересных рамках. Их и вилю принести. А сама идут следом, чтобы все проконтролировать. «Сири! Сири, я сам!» Суетится Раст, напоминая в который раз, что мне надо сменить прическу и платье. «Не пойдешь же ты колтарю в этом!» «Точно!» Я спохватываюсь и гляжу на огромные часы. «А я говорил, что зря ты от свах отказалась!» «Вовсе не зря!» Заверяю я, ибо выбирать все вместе с собственным мужчиной куда приятнее, чем с подружками. Но разве что в белом платье я не позволила ему меня увидеть. Так, он скоро придет и точно не обрадуется тому, что я бегаю за стульями, вместо того, чтобы красоваться у зеркала. Быстро бегу по мраморной лестнице в один из наших номеров, где меня уже ждут помощницы. Душ, прическа, платье. Вроде успеваю. Ах, макияж. Гости прибывают. Лорд Веримор тоже скоро вернется. Слуги докладывают обо всем. Первых не выпускать, второго не впускать. Только и говорю я наспех, а затем подхожу к зеркалу, чтобы убедиться, что выгляжу отлично. В принципе, будут только все свои. Так мне хотелось. Значит, можно не нервничать. Успокаиваюсь и с наслаждением разглядываю переливы белоснежной ткани, как двери вдруг резко открывается. Так и знала, что этот горячий дракон не выдержит и войдет, чтобы увидеть меня. «Эй, Рол, ты...» Я оборачиваюсь с улыбкой. Только вот в дверях стоит не он. «Ваше Величество!» Оху, я глядя на короля с красивым букетиком в руках. «Прошу прощения, что без приглашения. Только его дает государь и выглядит при этом вполне дружелюбно. Даже несколько виновато Или мне кажется...» «Я пришел вас поздравить. А еще попросить...» «Вы? Меня?» «Сири, раз уж так сложились обстоятельства, то мне выгоднее с вами дружить, чем враждовать. С истинностью не спорят. Да и зная вашего избранника, скажу, что-нибудь у вас этой метки на руке. Он поступил бы так же». «А я не хочу терять брата. И потому давайте узнаем друг друга получше. Может, и поладим. Более того, я хочу предложить вам место в торговой палате при дворце». «Из-за того, что я избранница вашего друга?» «Вовсе нет», — качает головой король. «Терять такую умную барышню, как вы, будет непростительной ошибкой для меня, как для правителя. А что касается меня, как человека, то я действительно хотел бы видеться с вами и Эйролом хотя бы время от времени». Вроде говорит искренне. Я сначала не приметила, но выглядит мужчина несколько устало Тяжело самому все королевские вопросы решать, когда довериться некому и не у кого спросить совета. Не могу передать словами, насколько приятно мне это предложение. Но к палате я пока не готова. Может быть позже. А что касается его светлости, его решениям я полностью доверяю. Своих навязывать не буду. И если он решит вернуться, я с уважением это прямой поддержу. Теперь понятно. Кивает король и улыбается самому себе. «Женщина подстать стать инквизитору по уму и манерам. Не зря боги соединили вас двоих нитями судьбы. Тогда сделаем так. Делайте, что считаете нужным, но помните, что ворота дворца для вас всегда будут открыты. Для вас обоих». «Благодарю». Произношу я с искренней благодарностью. «Останетесь на свадьбу. Думаю, лорду Веримору будет это приятно». «Уж думал, что не предложите». Смеется но тут же отвлекается нашум за дверью. «Где она? Где? Ах, вот! Папа! И ты здесь?» Принцесса влетает в комнату приготовлений. «Чувствую, нам придется приготовить еще номер для второй незваной гости». «Мы с тобой в одной процессии прибыли», напоминает дочери король. «Но ты ведь не угрожать силе сюда пришел? Ты к его светлости?» «Ох...» Только и качает головой правитель, потом, кивнув мне на прощание, выходит. Мия, напротив, подбегает ближе и хватает за руки так, словно мы с ней любимые сестры. «Как Шепчет она. «Ты ведь не злишься, что мы пришли? Я, честное слово, ничего не задумала. Напротив, хочу с миром все отпустить, не прячась Ты меня не прогонишь?» «Так и скажи, что пришла сюда присматривать себе жениха». Раздается еще один голос. И наш проходной двор пополняется еще и принцем. «Ох, Сири!» Говорит он и запинается, разглядывая мое белоснежное платье. Спросила бы, какого лешего охрана всех сюда впускает, только вот... Кто в здравом уме откажет первым лицам королевства? Надо бы сказать на кухне, чтобы успокоительного отвара для работников сварили. К таким хлопотам они точно не были готовы. Да и я не была. Что за балаган? Доносится в коридоре грозный голос, на который отзывается каждая клеточка моего тела. Эйрл вернулся. Причем с теми самыми цветами, которые я попросила его заменить. Только вот, едва ворвавшись в комнату, он держит букет так, будто атаковать собрался. Да и лицо настолько серьезное, будто отбивать меня пришел. Наверное, повозки королевские увидел. Но нет, меня тут не похищают и не запугивают. Мы все стоим, улыбаясь, и Эйрл немного успокаивается, пока не замечает, кто решил постоять рядом со мной. «Наставник, я пришел пожелать счастья!» Только и выдавливает принц, отступая от меня на пару шагов на всякий случай. Приятный сюрприз. Но не мешайте моей невесте собираться. Выдает дракон, выставляет всех вон и, заперев дверь, оборачивается ко мне. Что? Охуя. Я их не звала, они сами. Я хочу заверить Инквизитор, но его только что по-военному строгий взгляд обретает совсем другие оттенки. Он оглядывает меня с головы до ног, примечая белоснежное платье, легкие локоны и застывает на миг. Как же я люблю эти моменты, когда суровый, матерый мужчина смотрит на тебя так, словно ты самое дорогое в его жизни, словно ты его хрупкое сердце, которое ни в коем случае нельзя поранить. За пару шагов он подходит ко мне, забывая обо всем, что только что было, кладет свою горячую ладонь мне на талию, притягивая к себе и спрашивает «Незваные гости тебя напугали?» «Думаешь, напугать истину Инквизитора так просто?» Улыбаюсь я, в то время как сердце бешено стучит от нашей близости, а внутри медленно разгорается пламя. «Хочешь отсюда сбежать?» — уточняет Эйрл, будто читая мои мысли. «Да, мне хочется тишины, спокойствия и уединения, но для этого у нас предусмотрен медовый месяц в Драконьих Горах, а здесь собрались все близкие, для кого наша свадьба тоже важна». Мои близкие и близкие Инквизитора, даже если он хотел отречься от этой связи. Хочу. Но сначала я скажу тебе «да». Шепчу я своему дракону прямо в губы, нарываясь на страстный поцелуй, уносящий меня на волнах страсти туда, куда добрачные ночи рановато. Мы с отрываемся друг от друга, когда раздается звон часов, напоминающий, что пора идти в зал гостям и ведет меня под руку по белоснежной мраморной лестнице вовсе не Раст. И даже не господин Роше, он тоже среди почетных приглашенных, а сам дракон. И от того, что именно он держит меня за руку, моя душа спокойна. И мне не страшны взгляды толпы. Я улыбаюсь королю, новым знакомым из этого милого города и принцессе, но она, кажется, увлеклась кем-то другим. Растом нужно будет попросить Эйрола поскорее вернуть моему другу истинную человеческую форму. Но это все завтра, а сейчас... Подходя к белоснежной арке, где ждет посланец богов, чтобы связать нас с прочными узами нерушимого брака, я хочу думать лишь об Инквизиторе и о том, какое счастливое будущее нас ждет. А я в этом уверена, ведь уже сотни раз видела все во снах. И видела Эйрла в его драконьей форме, когда даже понятия не имела об этом мире. И видела наших малышей, Сару и Аслана, с которыми мы совсем скоро познакомимся. Клянусь, гордо отвечает жрецу мой муж, когда тот просит клятву. Его взгляд, заставляющий забыть обо всем на свете, делает меня самой счастливой женщиной во всех мирах. Клянусь, шепчу я в ответ и дико жажду того самого поцелуя, которым инквизитор страстно накрывает мои губы, заставляя все тело вздрогнуть от наслаждения. До мурашек, до сердцебиения в ушах, до бабочек в животе. Чувство, будто у нас обоих теперь есть крылья, и они уносят нас в наш личный, безопасный мир, полный счастья и любви.